Николай уже забыл свое настоящее имя. Для всех с легкой руки его дрожайшей супруги он был Ники. Словно он не человек, а дворцовый шут, мальчик на побегушках. Когда десять лет назад судьба свела его с Норой, он подумал, что это манна небесная, дар богов. Сейчас же он понимал, что это, конечно, дар, но не небесный. Это был дар дьявола, за который Николай будет платить всю свою жизнь. Но он переиграет рогатого с преисподней – он сможет. Когда тебе двадцать и из перспектив на будущее лишь должность продавца в магазине брендовой одежды, и то из-за смазливой внешности, то тридцатилетнюю женщину, которая кидает к твоим ногам дорогие машины, возможность путешествовать и другие мелочи, обеспеченной жизни, ты воспринимаешь нормально, а любовь и другие формальности кажутся тебе смешными». Ты просто презираешь этих неудачников, что стоят в обнимку со своими сверстницами и ждут автобус, целуясь на остановке. Но когда тебе тридцать, и ты уже присытился всеми благами богатой жизни, когда твоя спутница уже компрометирует тебя своей увядающей внешностью, пусть и прекрасно загримированной, но все же четко показывающей, что спутница сорок два, то все выглядит по-другому. Да и это мелочи для мужчины, который сделал выбор и уже 10 лет придерживается своих личных правил. Самое же страшное, что может произойти в этот момент, это пошлая стрела Купидона, которая проткнет черствое сердце, где раньше, кроме дорогих машин и люксовой одежды, ничего не было. Вот такая настоящая катастрофа и случилась с Николаем. Так банально и так подло. В любовь он не верил с детских лет, когда отец лупил мать а после просто убил ее в пьяном гневе. С десяти лет, живя с бабушкой, маленький мальчик наслушался страшных историй о несчастных судьбах женщин, которых бабуля непременно знала лично и страшно жалела. В школе у него любви не случилось тоже. этому способствовала нищенская пенсия бабули и ее невозможность одевать внука по возрасту. Оттого вся одежда у бедного мальчика была то большая, с чужого плеча, то малая, донашиваемая до дыр. Лишь только устроившись продавцом в магазин и начав зарабатывать, Николай привел свой внешний вид, если не к идеалу, то к более-менее приличному виду. Но и тогда он влюбиться не успел. Потому как на горизонте появилась нора со своими деньгами и щедрыми предложениями. И маленький мальчик вылил все свои нерастраченные чувства на материальные ценности. Он по-настоящему до безумия любил красивую одежду и дорогие автомобили, вкусную еду и элитные напитки, за что неустанно по ночам благодарил свою немолодую жену. Но все изменилось. Небо и земля поменялись местами для мальчика Ники, как называла его Нора. Нет, у него и раньше были увлечения. Он не был, что называется, верным супругом. Но такое случилось впервые. Николай дышать не мог без нее. А одна мысль о том, что она может принадлежать кому-то другому, отзывалась в теле ломкой, как у наркомана, страдающего без дозы. Вот уж не думал мальчик Ники, что в 30 лет с ним случится такое. И ведь не назовешь это наказанием, потому что счастье обнимать ее до тряски в руках было неимоверно прекрасно. Развестись это, конечно, можно, но как ему, уже привыкшему к роскоши и богатству, жить дальше? Да и будет ли она его любить по-прежнему, если Николай вновь встанет за прилавок? А больше ведь он ничего не умеет. План, как не уйти пустым, рождался долго и муторно. Николай не был большим стратегом и горячей головой, чтобы на гора выдумывать идеальное преступление. Но помог случай. Хотя, случай ли? Скорее всего, это Господь Бог помогает Николаю. А значит, он все делает правильно. Сегодня решится все. И, возможно, скоро он скажет ненавистной Норе, что они разводятся. До ужина оставалось еще много времени. А от напряжения и волнения дрожали колени. Чтобы чем-то себя занять, Николай решил прогуляться вдоль моря. Пляж с этой стороны города был нетуристическим и оттого по-настоящему прекрасным. Он располагал к тому, чтобы подумать о жизни, всматриваясь в пену морских брызг. Именно это сейчас и нужно мальчику Нике для того, чтобы решиться вечером на поступок и вновь стать Николаем.